Часть вторая. Годом раньше. В поисках себя. обещики вернулись на рассвете. Кряхтя и ругаясь, они волоком затащили добычу в прихожую и кое-как поставили на ноги. «Ну, Сан Сеич, получите, распишитесь», — сказал цыган. «Вот и он, неуловимый Джо. Собственной, так сказать, персоной. С вас 10 баксов за моральный ущерб». Пленник обвел помещение мутным взглядом, закатил глаза, выпал из рук объездчиков и с деревянным стуком рухнул на пол лицом вниз. — Только за моральный? спросил пожилой мужчина, садясь на корточки и заглядывая потерпевшему за правое ухо. Там густо запеклась кровь. — Ну, дырок-то он нам в машинах наделал порядочно, — важно заявил белый. Даете вообще, гад, все стекла раскокал до единого!» «И мое колесо!» — подал голос Большой. «И твое любимое колесо!» — согласился Белый. Кости и цыган зашмыгали носами, но решили пока не смеяться. «В лохмоты!» — горестно вздохнул Большой. «А где я новое возьму?» «Если бы не это колесо у тебя на капоте, ты бы сам был в лохматы. — сказал Белый. — Перестань ныть, я тебя умоляю. — Некрасиво без колеса, — объяснил Большой. — Достану я тебе новое, — утешил его цыган. — Десять баксов. — Главное, все живо, — сказал пожилой мужчина. — Чем вы его так? — Это Костя, прикладом. Мы его зажали в канаве и не давали подняться, а Костя сбоку подполз. «Опасный трюк, мальчики. Вы же просили живьем. Вот он вам, малость по башке стукнутой, а в остальном целый и невредимый. Я, правда, не понимаю, зачем». «Я сказал по возможности живьем. Цыган, принеси аптечку, пожалуйста». «Момент, Сансеич. «Это было дело принципа», — сказал Костя. Он устало присел на край стола и положил автомат на колени. «Застрелить человека может любой недоносок, особенно такого опасного человека. Его просто грех не шлепнуть, когда он к тебе спиной повернется. А мы его по всем правилам — блокировали, прижали, стукнули. Знаете, Сан Сеич, есть у меня все-таки подозрение, что я в прошлой жизни воевал». «И что ты об этом думаешь?» — спросил пожилой, внимательно глядя на Костю снизу вверх. «Ну, я думаю, что мне это не нравится». «Теперь, во всяком случае, не мужское это дело, война. Там убить могут». «Хорошая философия», — неодобрительно протянул Белый и полез в карман за сигаретами. «Какая есть», — ответил Костя без малейшего вызова в голосе. Цыган принес аптечку. «Может, на стол его?» — спросил он. «Неудобно же вам?» «Давайте на стол». «Костя, лампу, пожалуйста, сделай поярче». «Поедем сегодня за керосином, да, мужики?» «Только поспать вам надо, мальчики. Кто у нас дежурит с утра?» «Я», — сказал Большой, нависая над бесчувственным телом и примериваясь, как бы его половчею ухватить. Росту в Большом было два с лишним метра, весил он килограммов 120. Никто в комнате даже не подумал ему помочь. Это считалось в порядке вещей. Если нужно передвинуть тяжелое, зови большого. А то еще обидится, что не позвали. Руки бы ему развязать, — задумчиво сказал пожилой, глядя, как большой, словно пушинку, отрывает тело от пола и кладет на стол. «Черта с два!» — с неожиданной злобой рыкнул Костя. «Я бы ему еще и ноги к рукам присобачил, загнул колени и за лодыжки к кистям». «И в зубы кляп!» «Да ладно?» Белый положил было Косте руку на плечо, но тот дернулся, уклоняясь. «Это опасный человек», — с нажимом сказал Костя. «Я его не для того ловил, чтобы он нас всех загрыз. А действительно, Сан Сейч, для чего я его ловил? Вы же так и не объяснили толком!» Пожилой раскрыл аптечку, достал ножницы и примерился с ними кране на голове пленника. Волосы у того были черные, густые, слегка вьющиеся и очень неровно остриженные. Под ярким светом лампы оказалось, что крови на них видимо-невидимо. «Сильно ты его!» — упрекнул Костю пожилой. «Боюсь, не было бы сотрясения». «Выбирать не приходилось!» — заступился за Костю белый. «И вообще, шеф, этому деятелю по-любому жить оставалось недолго». Тулики уже против него целое ополчение собрали, человек двести, не меньше. Кстати, цыган, запустил бы ты движок и радировал в Тулу, что он у нас. И не забудь отметить, что с них причитается. Конечно, не 10 баксов. Сделаем, — кивнул цыган. Только зачем движок? Я с машины. Не добьет. А я попробую. Не добьет, — прогудел большой. Цыган обиженно хмыкнул, Сделал несколько шагов к двери, но потом решил, видимо, что на самом деле не добьет, и пошел на задний двор к дизелям. «Погоди!» — остановил его белый. «Лучше я, а то у некоторых здесь и руки-крюки, и язык без костей». Цыган снова хмыкнул, но возражать не стал, а напротив, с видимым облегчением вытащил сигареты и вернулся к столу. Похоже, его не слишком радовала перспектива общения как с дизельной электростанцией, так и с радистом городских. «Не сердись», — попросил его Белый, уходя за дверь. «Что-то я злой сегодня. Это все стрельба по людям». «Нервное занятие», — согласился цыган. Костя зевнул. Цыган, выпуская клубы дыма, смотрел на пожилого мужчину. Тот все стоял с ножницами над телом, о чем-то глубоко задумавшись. «Красивый парень», — заметил цыган. «Лицо такое, стильное лицо. Интересно, кто он был в прошлой жизни?» «Сан -сич знает», — сказал Большой. «Не исключено», — кивнул пожилой. «Но мне даже себе признаться в этом как-то боязно. Вот смотрю на него, а сам думаю, вдруг не выйдет». Очень стыдно мне будет, мальчики, если вы рисковали понапрасну. На заднем дворе противно взвыл бензиновый стартер. Понадрывался секунд 10 и затих. Все дружно повернули голову в ту сторону, где сейчас белый колдовал у станции электропитания. Стартер взвыл снова и на этот раз добился своего. В ответ ему раздался глухой тракторный рокот. «Фух!» — выдохнул цыган. «С каждым разом все хуже, а?» «Чистить надо», — сказал Костя. «Перебирать и все такое прочее. Я вот думаю, Сан неужели мы не сможем развинтить эту штуку по частям и заново собрать? По-моему, снаружи она выглядит не очень страшно. Да и внутри...» «Там форсунки», — буркнул Большой. Все в недоумении посмотрели на него. «Вот это да!» — усмехнулся Костя. «Большой, скажи еще какое-нибудь слово!» Большой смутился и покраснел. «Давай, давай!» — подбодрил его цыган. Большой опустил глаза и в полном замешательстве что-то сдавленно промычал. Костя повесил автомат на гвоздь, подошел к столу и осторожно погладил великана по плечу. «Главное, не думай!» — сказал он ласково. «Просто говори. Не держи в себе, когда накатывает». «Проговаривай вслух. Слово за слово, что-нибудь полезное да и выскочит!» «Да я...» Начал большой, но тут тело на столе ожило. Пленник, видимо, дожидался момента, когда все его враги окажутся в поле досягаемости. А еще он сумел точно оценить степень опасности каждого из них. И первый удар схлопотал Костя. Пленник резким движением перевалился на бок и так звезданул ему носком сапога под ребра, что тот отлетел в угол и там замер. В отличие от многих чрезмерно крупных людей, у большого реакция была отменная. Но огромный парень оказался слишком погружен в себя и теперь просто растерялся. Поэтому вторым ударом пленник угостил стоявшего с другой стороны цыгана, легнув назад той же ногой. Цыган как раз отпрыгивал, но его достали каблуком в живот и вывели из строя. Большому пленник засветил уже обеими ногами. Целился он, похоже, в горло, но попал в грудь и тоже свалил на пол. «Георгий!» — крикнул пожилой, в ужасе отскакивая от стола. Пленник стоял на одной ноге, занеся вторую над лицом Большого. «Веревку!» — прошепел он. «Руки!» «Георгий, вы нас не так поняли!» — взмолился пожилой. «Мы ваши друзья! Не трожь Сансеич, агат! С трудом выдохнул Большой, глядя круглыми глазами в завишую над своим носом подошву. «Лежать! Изуродую! Режь веревку ты, Сансейч!» «Сейчас!», Сейчас. — покорно сказал пожилой. Из-под стола доносились звуки, как будто там орудовали ручной клизмой. Этот цыган пытался набрать в легкие воздуха. Веревка толстая. Извиняющимся тоном объяснил пожилой, вовсю работая ножницами. Вы кто такие вообще? Спросил пленник, он же по мнению Сансеича, Георгий. Мы тут живем, объяснил большой. Дурак мы тебе. «Заткнись!» «Ну и дурак! На тебя облава! Тебя убьют! А мы...» «Заткнись!» «Готово!» — сказал пожилой. Пленник нагнулся и вытащил у большого из внутреннего кармана пистолет. Громко застонал, с видимым трудом распрямился, прижал левой рукой в висок, а правой уткнул оружие стволом в затылок пожилого мужчины. «Все могут встать!» Разрешил он. «И пошли вон туда, на диван!» Большой поднялся на ноги, испепелил пленника взглядом и ушел, куда сказали. По пути он демонстративно подобрал бездыханного Костю и аккуратно усадил его в углу. «Тоже на диван!» распорядился пленник. Уже бывший пленник, а теперь почти хозяин положения. Цыган на четвереньках выполз на середину комнаты. Дышал он так мучительно, будто вот-вот отдаст концы. «Ты!» — прикрикнул на него пленник. «Медленно достань свою пушку и подстол ее! Эй, здоровый! То же самое с твоим приятелем!» Цыган вытащил из-за пояса большой никелированный пистолет, секунду подумал, швырнул его под ноги врагу и уполз к дивану. Большой достал пистолет Кости и взвесил его в огромной лапе. Дурак ты! в очередной раз сказал он, бросая оружие через комнату под стол. Это вы, дураки, сообщил пленник. Так, Сансеич, на колени! На колени! Вот, отлично! Он уселся на стол, критически оглядел Сансеича и сказал: А теперь будьте добры, сударь, разиньте пасть. Что? удивился Сансеич. Рот откройте! александр алексеевич да ну вот открывайте анссеич покорно открыл рот и в нем тут же оказался ствол пистолета вы поняли мою идею мальчики ласково спросил молодой человек собравшийся на диване компании ну и отличненько он нагнулся свободной рукой взял из под ног пистолет цыгана и направил его в сторону двери ведущей накрытый задний двор «Вы меня знаете», — сказал он. «Ага», — кивнул цыган. «Мы знаем, что ты сволочь». что что-то неодобрительно промычал в адрес цыгана. «Правильно», — кивнул молодой человек. «Я жуткая сволочь. Еще у меня страшно болит голова и кружится, поэтому я очень злая сволочь». «Попробуйте теперь в меня выстрелить, и узнаете, какой я мерзавец!» «На тебя облава!» — повторил Большой. «Я сам целая облава!» — сказал молодой человек надменно. «Я один могу взять Тулу, просто она мне не нужна!» «А что тебе нужно?» — спросил цыган с нескрываемым презрением. Очухавшийся Костя принялся ворочиться. И Большой обнял его, как ребенка, чтобы с дивана не упал. «Оставьте меня в покое, вот чего нужно», — объяснил молодой человек. «Перестаньте доставать. Что такое в самом деле? Почему я еще ни разу ни с кем не поссорился? Почему я никого не обидел, не тронул, не унизил, не втоптал в грязь его человеческое достоинство? Зато всем позарез нужно поссориться со мной. Даже вам. Я что, такой неудобный?» «Неправильный? Ненормальный? А?» Сан попробовал что-то сообщить, но у него не вышло. «Потерпи», — сказал молодой человек. Дизель на заднем дворе умолк. «Вы же не тупые!» Чуть ли не простонал бывший пленник, разглядывая собравшуюся на диване компанию. Та дружно ела глазами висящие на стене автоматы. «Вы же люди! Почему вы со мной так?» «Ну за что?» Дверь распахнулась, и в комнату вошел улыбающийся Белый. Впрочем, улыбка с его лица мгновенно спала. «На диванчик, Сильвупле!» — усмехнулся молодой человек. «А пушечку сюда!» «У меня нет», — сказал Белый. Молодой человек взвел одним пальцем курок пистолета, глядящего Белому в грудь. «Там патроны ФМД? спросил он цыгана. «Или обычные?» «Не знаю», — сокрушенно признался цыган. Видно было, что этим вопросом его шокировали не меньше, чем ударом в живот. «Понятно. В общем, ты, блондинчик, эта пушка называется Дезертигл. Если я правильно разглядел конкретный экземпляр, сделан под патрон Магнум, я сейчас перепугу случайно нажму, и ты улетишь туда, откуда пришел вместе с дверью». «А я уже здорово напуган твоей несговорчивостью!» «У него правда нет», — сказал Большой. <плых> «Простонал Костя, обретая дар речи». «Это тебе за удар прикладом по голове, тульский рейнджер!» — объяснил молодой человек. «Ладно, блондинчик, садись на диванчик. Будешь дергаться, увидишь, какого цвета мозги у твоего папочки!» «Скотина!» пробормотал Белый, садясь между цыганом и Большим и закидывая ногу на ногу. «Вот теперь мне полегчало», — сказал молодой человек, осторожно возвращая курок дезертиглы на место и убирая пистолет за пояс. «А что, братцы, сколько лет батюшке Александру Алексеевичу?» «За 60. хмуро сказал Белый. «Фантастика! А как вы тут с ним?» Вопрос повис в воздухе. «Делаете что?» — уточнил молодой человек. «Живем мы тут», — ответил большой. «А почему не в Туле? Что это у вас за ранчо такое?» «Мы объездчики», — сказал цыган. «Пасем. В город парное молоко, свежее мясо. Они нам все остальное». «Пастухи, значит. Ковбои. И для чего эти гонки за мной, а, мальчики? Что я вам плохого сделал?» «Нам из города сообщили, что ты сюда едешь». «И чего?» Молодой человек начал злиться. «При чем тут город? Или вы на тупых работаете?» «Да?» «Они сказали, ты уже десять человек убил». «Врут!» — отрезал молодой человек. «Где мой автомат?» «У меня», — сказал большой. «В машине». «Видел на прикладе запилы?» «Да». «Их 32, два. Восемнадцать местные. Столько жизней попросила у меня Тула. Молодых, глупых жизней. Что ж, я их взял. А знаете, мальчики, за что?» «Не знаем, мы знать не хотим», — отрезал Белый. «Отпусти Сансейча, гад!» «Ой!» — усмехнулся молодой человек. «А я и забыл о нем. Как дела, Сансейч? Живой? Ну, потерпи еще немножко». «У меня к тебе масса вопросов, долгожитель ты наш. Так вот, мальчики, придется вам узнать, чего от меня захотел славный город оружейников и самоварщиков. Он захотел моей смерти. Просто так, безо всяких оснований. И я чем-то ему не понравился, и он решил меня убить. А вышло наоборот. И, честное слово, я еще вернусь туда и убью там всех. Напросна не выжили. Зря старались». Костя сел прямее держась обеими руками за живот. «Сдается мне, парень, что ты в прошлой жизни тоже воевал!» — сообщил он вполне миролюбиво. «Сомневаюсь. Очень уж мне не нравится это дело. Противно». «Еще один совестливый людоят нашелся», — пробормотал цыган. «Что делать-то будем, ты, народный мститель?» «Как это что?» — искренне удивился молодой человек. «Знакомиться?» «Ну ты, мужик, наглец!» — усмехнулся Белый. «Отпусти, Сансеича, я кому сказал?» «Очень вы странные ребята», — сказал молодой человек, вглядываясь в лица объездчиков так внимательно, как будто хотел запомнить их на всю жизнь. «На себя посмотри!» — огрызнулся Белый. «Да нет, вы действительно странные, необычные. Разве вам меня убить не хочется?» Отпустишь Сансеича, тут же и убьем! пообещал белый. Молодой человек посмотрел на Сансеича, которому, похоже, здорово надоел заткнувший глотку ствол. «Да, ситуация, пробормотал молодой человек, доставая из-за пояса дезертигл и небрежно швыряя его в сторону дивана. Если бы цыган вовремя не дернул головой, тяжеленная пушка расквасила бы ему нос. С чего вы взяли, что мое имя Георгий? спросил молодой человек, вытаскивая пистолет у Сансеича изо рта и бросая его большому. Тихо, мальчики! выдохнул Сансеич. Обещики рванулись было к автоматам, да так и застыли. Даже цыган, у которого дезертигл уже был в руках, не поспешил направлять его на врага. Большой машинально поймал оружие, и задумчиво почесал стволом переносицу. Сансейч шумно сглотнул, облизнул губы и поднялся с колен. «А я вас помню», — сказал он. «Не может быть», — жестко сказал молодой человек. Объездчики переглянулись. В этих словах не прозвучало ни злобы, ни вызова. В них было столько надежды и боли, хорошо им знакомой. Парням стало даже стыдно за то, что еще совсем недавно они воевали с этим яростным, опасным и, судя по всему, да нельзя несчастным существом. «Я вас однажды видел мельком в Туле на рынке и сразу узнал», объяснил Сансеич. «Я хотел с вами поговорить тогда, но вы как раз начали». «Помню, не надо», перебил молодой человек. «Это не я тогда начал, это недоумки. Значит, Георгий...» Он пошевелил губами, беззвучно проговаривая имя, будто примеряя его на себя. «Не знаю. Странное имя. Какое-то... нерусское. Не сказал бы, что оно мне нравится. Скорее, наоборот». Обещики со всех сторон обступили молодого человека, с интересом присматриваясь к тому, как у него идет мыслительный процесс. Они все это уже проходили. Но к сегодняшнему дню свое имя четко осознал только Костя. Цыган стал цыганом, потому что считал, что он цыган. Масть у него была соответствующая. И говорил он с легким акцентом. Большой вообще не помнил из прошлой жизни ничегошеньки. И Сансеич пока не смог ему толком помочь. А Белый просто ничего вспоминать не хотел. По мнению Сансеича, у него окопался в сознании очень мощный блок. Видимо, белому в подростковом возрасте пришлось несладко. «Неужели я был каким-то Жоржем или Гошей?» — бормотал молодой человек. «Ну, Егор в крайнем случае. Только на Егора я не тяну. Егор это был Чкалов. А я кто? Джордж? Гога? Тьфу! Гадость какая!» «Гога-то чем тебя обидел?» — спросил цыган. — Вполне серьезное имя. — Не монтируется. Молодой человек помотал головой, понуро глядя себе под ноги. — А фамилия Дымов вам ничего не говорит? — осторожно поинтересовался Сансеевич. Час от часу не легче. — сокрушенно резюмировал молодой человек. Похоже, он совсем упал духом. Костя потихоньку снял с гвоздя автомат. По его опыту, вслед за такими минутами депрессии у опасных людей возникали позывы стрелять направо и налево. «Да не бойся ты!» — сказал ему Георгий Дымов, убитый горем человек. «Я тебя уже простил. Думаю, мы все сможем поправить», — утешил его Сан Но «Ну, если не все, то многое. У мальчиков были те же проблемы еще пару месяцев назад». Но сейчас они адаптировались и довольно быстро восстанавливают память. Спасибо, доктор, произнес Георгий весьма саркастически. Мне вспоминать нечего. Я и так все помню. Кроме сущей ерунды, кто я, чем занимался, где жил. Ничего личного, понимаете? Ничего. Георгий, да, и Дымов тоже не лучше. Эх, Сансеич, вы психотерапевт? К сожалению, нет, я детский психиатр. Совсем другой опыт, но все лучше, чем ничего. Почему вы живы, Сансеич? Видимо, я еще молодой, невесело усмехнулся врач. Один раз я видел мальчика лет 14-15, сказал Георгий. Давно, под дверью, человека старше тридцати не встречал ни разу, а я довольно много ездил по стране. «Удивительная картина, доктор. Выжили только молодые и сильные. Но вот что с ними стало...» «Я знаю», — кивнул Сан -Сейч. «Плохо с ними». «Не то слово. Как вы набрали...» — Георгий показал глазами на объезжиков. «Этих своих ковбоев. Им тоже не нашлось места в новом мире». «Заметно», — согласился Георгий. «Хорошие ребята». «Вы простите меня, а? Я не хотел вам доставить неприятности, мужики, честное слово. Это у меня рефлекс такой выработался. Жить очень хочется». «Да ладно», — ответил за всех Костя. «Что ж мы, не понимаем?» «Значит Георгий Дымов». «Нет, доктор, увольте. Не мое это имя». «Ваше, ваше. Откуда вы меня знаете?» «Видел по телевизору. Колесо мне продырявил» ласково сказал большой с умилением глядя на георгия заткнись Костя пнул большого коленом взад ему пришлось для этого основательно задрать ногу мог бы и голову огрызнулся георгий и что там про телевизора Сансейч? мне бы хотелось чтобы вы сами вспомнили так будет лучше рискнете «Не беспокойтесь, мальчики все через это прошли, и, как видите, никто не жалуется». «Гипноз?» — поморщился Георгий. «А что, нормально? Слушайте, почему я вам верю?» «Потому что я здесь, и я живой», — улыбнулся Сан Сейч. «Потому что со мной нормальные ребята, такие же, как вы». Георгий крепко сжал кулаки. По лицу его пробежала короткая судорога. «Не такие же», — тихо произнес он. «Я научился быть жестоким. А они, похоже, нет». Ранчо Сансеича было в прошлой жизни частным фермерским хозяйством, отлично приспособленным к автономной жизни вдали от цивилизации. Здесь имелся прекрасно оборудованный коровник, несколько загонов для мелкой скотины, конюшня, и вдоволь крестьянской утвари. Вода шла из артезианской скважины, дизельная подстанция обеспечивала ток. Это был сущий оазис в сердце вымершей земли. «Сколько вы тут уже?» — спросил Гошу цыгана. Его звали Гош. Он сам придумал себе это имя, когда был еще совсем мальчишкой. «С прошлой осени!» — ответил цыган. Стройки молока со звоном били из-под его умелых рук в оцинкованное ведро. «Блестяще ты это делаешь!» — сказал Гош. «Профессионально!» «Захочешь? Научу. Такса 10 баксов. Ты спрашивай, если что, не стесняйся. Никаких проблем. Я сам здесь столько всего узнал». «Откуда ты пришел?» «Понятия не имею. Откуда то с запада?» «Большого из выгнали». «Белого и Серпухова, а Костя вроде москвич, как и ты». «Ну, выговор у него действительно московский. А вот у тебя...» «Ты с Костей помягче, ладно? Он переживает страшно, хуже всех. Мы как-то свыклись, а ему очень больно. Он плачет чуть ли не каждый день. Забьется в угол и ревет. Прямо сердце разрывается смотреть, как его ломает». «Я не плакал», — сказал Гош, — «давно». Сколько он себя помнил, ему не давали плакать. Его так отчаянно пытались уничтожить, что на слезы просто не оставалось времени. Сначала его вышибли из Питера, где он впервые осознал себя личностью. «Проснулся», как говорили выжившие. В первый же день один местный от широты души подарил ему автомат, и уже через пару часов был из этого автомата застрелен, поскольку спьяну двинул Гошу в глаз и пригрозил... «Убить вообще, а то больно умный». Потом Гоша жутко измордовали в Новгороде, и там он тоже стрелял в ответ. После этого у него открылся дар стрелять первым, всегда чуть раньше противника. В торжке он было прижился, но не смог удержаться и опять начал молоть языком. Там его ранили по касательной в плечо, и он не успокоился, пока не уложил всех, кого счел потенциально опасными. Его везде ждали одни неприятности, и чем ближе он подъезжал к Москве, тем серьезнее они становились. В каждом более-менее крупном населенном пункте он натыкался на сотню другой отвязных молодых людей, пьяных и вооруженных, совершенно одинаковых, потерявших человеческий облик. Вместе с памятью они утратили личность — Они превратились в зверей, готовых на все ради удовлетворения сиюминутных потребностей. Нет, они не дрались из-за банки консервов или бутылки водки. Этого добра было завались. Более того, они любого готовы были принять в свою стаю. Любого такого же серого, безликого, обходящегося запасом в три десятка слов. Но любого, хоть чуть-чуть отличного от них, ждала беда. Они выжили и все их усилия были направлены на то, чтобы выживать дальше. И повсеместно закон стаи «убей чужака» всплывал откуда-то из глубин подсознания и подчинял себе остальные реакции. Тот, кто что-то помнил, раздражал их. Тот, кто помнил много, безжалостно изгонялся. А такие, как Гош, у которых структура личности сохранилась и бросалась в глаза, были обречены. У них для жизни в новом мире оказалось слишком умное лицо и осмысленный взгляд. Самое обидное было то, что Гош все равно не помнил ничего, произошедшего с ним после 14-15 лет. Но он остался человеком, и его повсюду встречали с нескрываемым отвращением. Словно чуяли, он не такой, как все. В Москве он почти добрался до своего дома, когда дорогу ему преградила шумная банда, развлекающаяся отстрелом ворон. Он довольно ловко сыграл придурка, и его было сочли таковым. Но едва он попытался от новых друзей отвязаться, чтобы продолжить свой путь, возник конфликт. Этого нельзя было делать. Недоумки мигом вычислили чужого. На него устроили форменную охоту, и он чудом пробился за город. Вернулся через сутки... Но его уже ждали и вышибли за кольцевую дорогу снова. И тогда что-то в нем сломалось. Гош озверел. В Туле он сходу открыл стрельбу поверх голов, чем весьма расположил к себе местное население. При желании он мог бы стать царьком в каком-нибудь небольшом городе, но это ему не было нужно. Он просто завоевал право жить по-своему, убив главаря местной общины, редкостного даже по новым меркам дегенерата. Занял особняк в пригороде с водой из скважины и огромным запасом угля в подвале, выволок на улицу мумифицированные трупы хозяев, натаскал в дом еды и устроился на зиму. Периодически совершал набеги на местную библиотеку. Несколько раз отбивал атаки каких-то проезжих оболтусов и упорно гонял с крыльца тульских девчонок, которые к нему так и липли». Их Гош утолкал тот же инстинкт, который мужчин заставлял хвататься за оружие. Девушки бессознательно чуяли в нем личность. Некоторые из барышень оказались на вид очень ничего, и с одной из них Гош даже попытался наладить контакт, но с тем же успехом можно было завести себе резиновую женщину. Бедняжка ничего не соображала, и ее с омерзением вытолкали за дверь пришлось еще разбираться с ее дружками, которые приперлись мстить и едва не сожгли дом. Но постепенно жизнь наладилась. Город терпел отшельника-книгачея, а отшельник старался не безобразничать. Его даже перестали задирать на рынке, куда съезжались для миновой торговли немногие уцелевшие деревенские. Такие же, как горожане, безымянные дураки, они тем не менее сообразили, что, во-первых, зимой в деревне выжить легче, А во-вторых, натуральное хозяйство вечно. Жратва в Туле рано или поздно должна была кончиться. Жить на одних макаронах и консервированной дряне городским уже обрыдло. И сам по себе возник рынок, где откуда ни возьмись, появлялись регулярно мясо, картошка и молоко. Гош ходил по рынку, стараясь не задавать слишком умных вопросов, и с тоской прикидывал, что мясо-то еще некоторое время будет. Оно самовоспроизводится все-таки, а вот растительным продуктам скоро придет конец. Их ведь надо сажать и сеять, а деревенских выжило слишком мало, и с мозгами у них худо. Он привычно думал и сопоставлял. И к весне, когда его погнали такие стулы, он уже более или менее определил критерии, по которым действовал истребивший его земляков вирус. В том, что это был именно вирус, Гош не сомневался – Откуда он вырвался на свободу, Гош тоже подозревал. У него был разум подростка, но мощный, аналитический, въедливый. А память хранила массу разрозненных данных. Он помнил такие вещи, о существовании которых окружающие даже не подозревали. В то же время для него оставались тайны за семью печатями как собственное имя, так и профессия, семейное положение, образование — Короче говоря, все сугубо личное. Он был дьявольский одинок. И ждал тепла, чтобы потихоньку незаметно проползти в Москву. Забраться в квартиру, где жил когда-то с родителями, и откопать там что-нибудь меморабельное. Он помнил в деталях фильм, где прозвучало это слово «меморабельное». Синхронист не стал его переводить на русский, а просто создал на ходу англицизм. Трогательная история о женщине, страдающей временной амнезией. Она тоже искала старые фотографии, документы. Это была комедия. Обещики, по коням!» — радостно заорал цыган. «Погнали!» «Регуляторы, в седло!» — пробормотал Гош. «Ты у нас будешь Чавес. А Костя — Вильям Бонни. Он же Робертс. Он же Билли Кит. «Вполне. Блондинчик потянет на Дока. А кто тогда большой?» «Забыл, кто же там еще был в этой банде?» «Ну и моя скромная персона. Георгий Дымов в роли примкнувшего к ним Петрика Флойда Гаррета. Тьфу!» «Не скучай, Гош!» — крикнул, обернувшись на скаку, цыган. «Вспоминай!» «Ага!» — кивнул Гош. «Размечтался!» Он закрыл ворота и направился к дому. Удаляющееся стадо блеяло и мычало на разные голоса. Объездки визжали и улюлюкали. Только стрельбы в воздух не хватало для полного счастья. Гош представил себе, какую титаническую работу провернули объездки на этой ферме, и вздохнул. Очистить стоило от многопудовых трупов, потом отловить по полям ту немногую скотину, которая на момент гибели хозяев оказалась на воле и успела уже порядком одичать, Если бы не руководящая сила в лице Сансеича, черта с два мертвая ферма превратилась бы в ухоженное ранчо, требующее ежедневного кропотливого труда. Гош откуда-то знал, как тяжела крестьянская работа, даже такая с виду развеселая, как мясомолочное животноводство на фронтире. А фронтиру, выпроходил буквально у Гоша под ногами. По словам объездчиков, пока на ранчо налетали местные агрессивные индейцы, все было ничего. Пуля в задницу и никаких проблем. Куда неприятнее оказались городские вымогатели, которые по весне начали прибирать округу к рукам. Сначала они принялись диктовать цены на рынке, а потом взялись за ненавязчивый рэкет. То, что городские не совались на территорию ранчо, еженедельно обходилось Сансеичу в одного барана и флягу молока. Овечье стадо таяло на глазах. И вместе с ним говорили об ящике, Сансеич тоже начал чахнуть. Осознав положение дел Гош надолго задумался. Он был на ранчо уже пятые сутки, и каждый день Сансеич устраивал ему сеанс комплексной терапии, поэтому сообщение о бесчинствах городских не заставило Гоша тут же схватиться за оружие. Но разозлился он всерьез. Судя по всему, наезжали на фермеров именно те недоумки, которые выдавили Гоша из Тулы. Хотя теперь обзывать их недоумками, на ранчо предпочитали емкое слово «тупые». Было бы неправильно. Что-что, а как устраиваться в этой жизни, верхушка тульской общины уже просекла. На это ей мозгов хватило. Пару месяцев назад, под конец зимы, Гош проворонил зарождение в городе организованной силы. Он почти не высовывал носа из дому. Читал, занимался физкультурой, помногу спал и готовился к броску на столицу. Атула не только пила, гуляла и совокуплялась, но и постепенно обретала зачатки общественного самосознания, что выразилось в тенденции наводить порядок и устанавливать контроль. У Гоша был АКС с кучей запилов на складном прикладе, Мосберг 12-го калибра, ТТ и вдоволь патронов, Но, займи он даже тактический геликоптер или, скажем, подводную лодку, все равно 500 человек местного населения были ему не по зубам. И когда в гости к отшельнику нагрянула хорошо вооруженная делегация, он согласился на переговоры. «Вали отсюда, умник!» — сказали ему. «Ты нас достал!» «Чем?» — спросил Гош. «Ну, чем я вас достал? Сижу, никого не трогаю». «Шли бы вы по домам, мужики! Как потеплеет, сам уеду! Дайте хотя бы неделю!» «Нет!» — сказали ему. «Вали сейчас, пока цел!» Гош почесал в затылке. Двигаться в Москву по снегу ему не улыбалось. На рынке он услышал крайне тревожную новость. Там говорили, что в Москве народ подсобрался и учинил самооборону. То ли в столицу повадились заезжать бандиты из пригорода, то ли еще что, но москвичи вдруг проявили удивительную организованность, забрикадировали дороги так, что на машине не продерешься, и по всему городу пустили моторизованные патрули. Для Гоши это означало, что двигаться к родительскому дому нужно будет ползком. То есть в первую очередь ждать лета, потому как зима выдалась снежная, и превратиться в сосульку, прячась по сугробам, можно было запросто. «И куда же мне валить?» — поинтересовался Гош. «Куда угодно!» «Слушайте, мужики!» — начал было Гош, но его перебили. «Ты нам не нужен!» — сказали ему. «Времени тебе до утра, потом застрелим!» «Как же они меня боятся!» — подумал Гош. «Боятся, что захочу власти и перехвачу лидерство. Дурачье!» «Во-первых, я уже успокоился!» Во-вторых, поздно. У них тут все схвачено, только они сами еще этого не понимают. «Хорошо», — сказал он, — «добились своего. К полудню меня не будет». Глава делегации посмотрел на часы и весь сморщился. «К 12.00», — объяснил Гош. «К 12 завтрашнего дня». «Нет, когда солнце встанет. И учти, мы проверим». «Зря это вы!» От души ляпнул Гош. Пожалел, но уже не смог остановиться. «Вам надо водоснабжение наладить. Кто сообразит как? Рации в машине поставить слабо? То-то же. Карту местности склеить не можете, а там военные склады обозначены. Топливо, оружие, боеприпасы. Кто их найдет? У вас половина девчонок с брюхом. Кто роды принимать будет? Ты, что ли?» «А что, ты? Я хотя бы представляю, как это делается!» «Я тебя сейчас замочу!» — рассверепел главарь. «Исчезни, понял?» «Понял», — хмуро сказал Гош. «Когда встанет солнце?» «И радуйся, что не убили!» — посоветовали ему на прощание. «Я весь в слезах!» — ответил Гош, убрал оружие и захлопнул дверь. Когда взошло солнце, он погрузил в ленд свои нехитрые пожитки и выехал за город, так и не решив еще, куда держать путь. В принципе, он рассчитывал найти приют в одном из окрестных сел. Деревенские уже почуяли, что от городских добра не жди, и могли пригреть беглеца хотя бы в знак протеста. Но все расставило по полочкам засада. Тула решила закрыть проблему раз и навсегда убив неудобного парня, который поначалу вел себя как крутой, а потом от чего-то расхотел быть как все. Машину ему сначала превратили в дуршлаг, а потом окончательно разнесли из гранатомета. Если бы не лес, начинавшийся прямо у дороги, Гош вряд ли ушел бы живым. Проклиная тупых идиотов, он удрал в чищобу и долго плутал, думая, не расплакаться ли ему. Но вместо этого замерз, обозлился, и за считанные часы полностью утратил человеческое обличие, с большим трудом восстановленное за прошедшие месяцы. Дни и ночи он старательно вытравливал из себя агрессию. Применяя немудренные психотехники, учился быть человеком. Оказалось, зря. Как он проснулся тем же волчонком, что и остальные, так он им и стал опять. Немного холода и голода, много опасностей для жизни — И очень горькая обида. Идеальные условия, чтобы действительно стать как все. К вечеру Гош выбрался на окраину города. Тула что-то шумно праздновала, может быть, даже избавление от него любимого. По улицам носились машины, поэтому Гош не рискнул идти дальше, а заночевал в какой-то развалюхе. Слава богу, внезапно наступила оттепель, и он не совсем закоченел. Утром проверил оружие, и двинулся восстанавливать справедливость, как он ее теперь понимал. То есть не теперь, а снова, но без особой разницы по результатам. Просто в начале пути Гош отмечал, какие вокруг славные лица и как они не вяжутся с кошмарным внутренним содержанием, точнее, полным его отсутствием. Тула вылечила его от желания вникать в тонкости. Еще, наверное, повлияло то, что в прошлой жизни — Гош уже бывал в этих местах, и они ему активно не понравились. С верхнего этажа редакционного комплекса, единственного 12-этажного здания в округе, Гош тогда увидел распластанный по земле городишко под тяжелым осенним свинцовым небом. Впечатление осталось жуткое. Его не исправила даже великолепная коллекция голландцев в музее а удивительный оптимизм и жизнелюбие местного населения только усиливали боль от понимания «так жить нельзя». Какого черта Гош делал в Туле, память не сообщала. Она хранила только музейную живопись, обрывки разговоров и тяжкое ощущение того, что места эти прокляты. Дальше на северо-запад лежал отравленный Новомосковск. Город большой химии, где каждый пятый ребенок был от рождения болен, а каждый третий заболевал потом. Гош помотал головой, плотнее ухватил оружие и в два прыжка оказался на другой стороне улицы. Воспоминание могло и подождать. Оно все равно ничего не проясняло в том, кто он был, чем занимался и как его звали. А вот насущная проблема кормления, моторизации и рекогностировки не терпела отлагательства. В неприметном гараже он отпер бронированный Таху, завел двигатель, врубил на полную отопитель, вывел машину во двор от греха подальше, чтобы не угореть, слопал банку тушенки и блаженно прикорнул чуток. Потом умылся снегом и поехал на войну. Он терроризировал город, пока не пришли в негодность жесткие вставки в простреленных колесах. А так как стреляли местно безобразно, и по колесам ему попали очень нескоро, то успел он покуражиться в сласть. Отравил тульской мафии жизнь капитально. Сна лишил. Налетал, давал пару очередей и тут же обратно. Снова налетал, снова бил и опять скрывался. Вогнал обидчиков в трепет, потом в ужас, потом в настоящую панику. Распустились почки, запели птицы, пробивалась трава. Агош Гош все отводил душу. Даже сам с собой заключил пари, Отгонят его от города до конца весны или нет, и вдруг почувствовал, что устал. Жизнь научила Гоша стрелять и запугивать, но это точно было не его. Он всего лишь хотел, чтобы от него отстали, а в реальности сам превратился в ходячую проблему для окружающих. Наступил май, неожиданно жаркий и сухой. «Что-то я не то делаю». Сказал Гош, выводя напильником очередную метку на прикладе. Пересел в трофейный черный рейндж-ровер. Лихо пронесся через город, пуляя направо и налево, чтобы не рискнули догонять, и вывел машину на узкую раздолбанную местную дорогу. Обходной маневр, а то еще догадается, что на самом деле он скоро повернет к Москве и придумает какую-нибудь пакость на трассе. Волей-неволей Гош добился прогресса на тульской земле. В захваченной им машине уже стояла рация, к сожалению, разбитая. Или, к счастью, если бы Гош мог слушать эфир, он не попался бы в лапы к которых Тула чуть ли не со слезами умоляла разобраться с проклятым умником, окончательно сошедшим с ума. «Регуляторы, в седло!» — крикнул цыган и захохотал. «Кто такие регуляторы?» — спросил тихонько Сан Сеич. «Мальчишки теперь себя по-другому и не называют. Что за заразную историю ты им подбросил?» «Долго объяснять», — лукаво улыбнулся Гош. «А если в двух словах? Дикий Запад?» Сансеич проводил взглядом удаляющееся стадо. «Похоже», — кивнул он. «Сюда бы пару-тройку хороших пастушьих собак. Парни делают слишком много черновой работы. Собаки могли бы помочь». Кавказские овчарки или туркмены, если пошарить по окрестным лесам, наверняка отыщется целая стая, только вот как к ним подступиться теперь? Как бы они сами к нам не подступились, заметил Сансеич. Знаешь, слава богу, хотя бы проблема диких собак перед нами не стоит. Я себе представляю, что будет, если на ферму явится банда голодавших волкодавов. Да, буркнул Гош. Об этом я как-то не подумал. Слушайте, доктора, я ведь действительно не видел ни одной серьезной псины. Так, шавки по улицам бродят. Ну, конечно же. Обида какая. Что такое? Я, кажется, знаю, куда в городах подевались все более или менее опасные собаки. Когда они совались к людям, их отстреливали. Горожане для забавы лупят все, что движется. У них просто какая-то неуемная страсть к пальбе. Подростки. Вздохнул сансейч. «И к тому же круглые сироты могут быть опаснее зверей». «И это говорит специалист по работе с детьми?» «Вот потому и говорю, что специалист». «Ладно, доктор, скажите что-нибудь хорошее относительно взрослому человеку». «Шевели мозгами», — посоветовал доктор. «Как можно больше думай, и все наладится». «Думать — мое любимое занятие». «Жаль, не умею стоять на голове. Только в такой позиции и думал бы». Принудительно усиливая кровоснабжение серого вещества. «Слушайте, док, когда вы мне расскажете, кто я такой? Сколько можно играть в молчанку?» «Потерпи, Гоша», — попросил Сансеич, «Я боюсь все испортить. Ты можешь сам. И поверь, так будет гораздо лучше». Гош скрипнул зубами и отвернулся. Извини, сказал доктор очень кротко. Да но, профессионально тренированная память, гибкий мощный интеллект, определенная известность. Могу собой гордиться, а? Чем же я занимался? Ох, доктор, жестокий вы человек. Сансеич что-то неразборчиво пробормотал. Журналист? строил догадки Гош. Нет, это мы уже забраковали. Для репортера я ленив, для комментатора — молод. Функционер какой-нибудь. И чего именно функционер? Аналитик? Как же? Фондового рынка. Знаете, что такое фондовый рынок, а, доктор? Я про это много читал, но толком все равно не понял. Расскажу как-нибудь. Да, что я мог анализировать, да так, чтобы меня знал в лицо провинциальный детский врач. Писатель. Сортирных стен моратель. Актер. Интересная версия, заметил Сансейч. Гош так на него зыркнул, что доктор на всякий случай попятился. Розенкранс и Гильденстерн мертвы, сообщил Гош весьма зловещим тоном. Он действительно начал злиться. Режиссер-постановщик Том Стоппорт. В ролях Гэри Олдман, Тим Рот, Ричард Дрейфус. Я покупал кассету на новом Арбате. Помню, как сейчас. Тут он осекся и безумным взглядом уставился в никуда. Сансейч подался вперед, стараясь не дышать. Гош сейчас выглядел как человек, счастливо переживший удар молнии в череп, но еще не свыкшийся с мыслью, что остался жив здоров. Я совершенно не разбирался в футболе, пробормотал он. Считалось, что это недостаток. Все мужики были помешаны на футболе. Делали очень много вопросов. «Не понимаю». «Что ты не понимаешь?» Быстро спросил доктор. «Улица Новый Арбат, допустим. Бывший Калининский проспект. Представляете, его переименовали. Но, может, я видел это название в газетных подшивках за 90-е годы? Неважно. А вот кто делает вопросы, доктор? Вопросы обычно задают... А люди, с которыми я общался, их делали. Какие вопросы? подбросил идею Сансеич. Заметно было, что внутренне он ликует, но старается держать себя в узде. Вопрос можно взять, а можно слить. Есть паленные вопросы. Паленый вопрос это стыдно. А я делал вопросы? Конечно. Только я это не любил. Были профессионалы, а я. Не уходите, Сансеич! Побудьте со мной. Пациент сейчас завоет. Радоваться надо. Не согласился с пациентом Сансейч. Дальше пойдет еще лучше. Погоди, это только начало. Хорошо бы. Честно признался Гош. Ох, Сансейч, вы не представляете, как мне страшно. Всем страшно. Все боятся этого Гоша. Посмотри на Белого. У него от одной мысли, что он может однажды вспомнить все, едва судороги не делаются. Но ему, похоже, есть чего бояться в своем прошлом. А тебе? А если и мне есть чего бояться, доктор? Знаете, иногда мне кажется, что мы недаром все забыли. Мы совершили что-то настолько чудовищное, что предпочли стереть память. К сожалению, нет. Вы как раз ничего не совершили. Я уверен, что это сделали не вы, а мы. Гоша вернулся к пожилому мужчине и посмотрел на него с легкой укоризной. «Хорошо сказано», — признал он. «Мне нравится это, мы. Но только как пострадавшему, а как просто человеку, мне, наверное, уже 30 или даже больше. Не мальчик. Значит, я тоже несу часть ответственности. Это был какой-то боевой вирус, да, Сансеич? Или отравляющее вещество». «Нет, скорее вирус. Хотя я понятия не имею, как можно создать такую фантастическую заразу, но, судя по всему, ее создали. А что вышло потом? Это была ошибка? Утечка? Или на нас напали?» Сан тяжело вздохнул. «Я думаю, утечка», — сказал он. «В противном случае здесь сейчас была бы не одичавшая Россия, а вполне культурный невольничий рынок». «Персонал для обслуживания нефтяных скважин и трубопроводов. Наших собственных». «Это, как ты правильно сказал, зараза действует с редкой избирательностью. Ты не пробовал выделить критерии?» Гош достал сигареты и привычно сунул пачку собеседнику. Доктор также привычно отмахнулся. «Молодые и сильные», — промычал Гош, закуривая. Эти придурки городские, которые меня ненавидят, они в прошлой жизни не были придурками. Это были самые, что ни на есть, русские япи. Молодые профессионалы. Умные, образованные, состоявшиеся. Я это вижу по лицам. Кое-что заметно из манер. Двигательная память сохранилась в полном объеме. И потому, как эти люди держат вилку, можно сказать, очень многое. Страшное дело, Сансеич, Просто страшное. Я вам скажу, кто выжил. Тот, кто был физически здоров а кто был здоров в этой стране иммунитет подсказал анссеич точно иммунитет выжил тот кто в последние годы хорошо питался занимался спортом и витамины принимал тот кто на момент поражения не был в запое и не жрал наркоту этот вирус или как его там выбил в первую очередь группы риска и еще судя по моим наблюдениям он уничтожил непобедимую советскую армию российскую поправил сансе Гош невольно поежился. «Вы не представляете, какой это был для меня шок», — признался он. «Я прочел за зиму кучу периодики. Хорошо, я откуда-то знал, что самые лучшие подшивки хранятся в редакциях. Видимо, баловался журналистикой в юности. Все мои знания о независимой России — из газет. На самом деле я не помню ничегошеньки, хотя уверенно обращаюсь с новейшей техникой». Но кое-какие ощущения мне удалось разбудить чтением прессы. И поголовная гибель солдат меня не удивляет. Там было очень плохо с кормёжкой. Я другого не понимаю. Где ваши сверстники, доктор? Простите меня, конечно, но разве может быть такое, что вы единственный на всю мою родину абсолютно здоровый взрослый человек? Ладно, Сансеич, извините. Я этого не говорил. Ничего, Гоша. Я сам задаюсь этим вопросом каждый день. Могу спросить в ответ, «А где дети?» «Тот подросток, которого ты видел, он ведь тоже был единственный». «Если это вирус», — сказал Гош с тяжелым вздохом. «Его придумал величайший гений. Хотел бы я посмотреть, как моя пуля разнесет его гениальную башку. Невольничий рынок, говорите. И нефтяные вышки? Что ж, очень похоже на правду». «Банановая республика, только без проблем, обычно свойственных банановым республикам. Чисто и красиво. Сволочи!» «Ты можешь взять Тулу без единого выстрела», — неожиданно заявил доктор. Гош тряхнул головой, стараясь быстрее переключиться. «Идиот», — сказал доктор, имея в виду, скорее всего, свою несдержанность. «Дайте методику», — потребовал Гош. «Нет». Отрезал Сансеич. Дайте! почти крикнул Гош. Извини, помотал головой Сансеич. Это ты виноват. Ты успел за последние дни буквально приручить меня. Ты прирожденный лидер, Гоша. И именно поэтому. Извини, я сорвался, потому что меня переполняет сострадание и желание помочь. Я не дам тебе методику. Гош яростно зашипел и с размаху вогнал сигарету в грязь под ногами. «Во-первых, я ее едва-едва нащупал», — сказал доктор извиняющимся тоном. «А во-вторых, мне страшно подумать, что будет, если она в моей голове оформится до конца. Это окажется самый жуткий инструмент порабощения за всю историю человечества, страшнее легендарного психотронного оружия». «У вероятного противника эта методика есть», — заметил Гош. Зачем ему вирус без методики? Она у него была, поправил Сансеич. Я думаю, у вероятного противника неприятности покруче наших. Судя по газетам, они жили во сто крат более сыто, а газеты за годы так называемой перестройки научились не врать про заграницу. Неважно, как они питались, невесело усмехнулся Сансеич. Зато трудно придумать страну, более приспособленную к выживанию в нынешних условиях, чем Россия. Среднеамериканец, европеец, японец — раб высоких технологий. Без них он просто обречен. «Ближний Восток», — напомнил Гош, — «сомневаюсь. Мы сильнее всех». «Ага. Мы сильные, мы русские, мы победим». «Без сомнения». Это цитата сказал Гош с плохо скрываемым отвращением. Патриотический стих 914 года, проклятие Док. Ну где у пострадавших кнопка, а? Повышенная внушаемость. Почему тогда они меня не слушаются, прирожденного лидера? Дайте же ключ. Регуляторы в седло, напомнил Сансеич, тебя слушаются. Ты просто сам не хочешь заметить как. Я убеждал тупых, упрашивал, давил на них, стрелял в них, без толку. «Регуляторы в седло», — повторил Сансеич, «Кто такие?» «Не скажу», — отрезал Гош, сплюнул под ноги, круто повернулся и ушел в дом. «И насколько я понял, жизнь как раз начала более-менее налаживаться», — закончил Гош. «Только вы учтите, парни, я за что купил, за то и продаю. Газеты. Обидно. Я сделал неплохой конспект, целую и списал на 96 листов. Новейший завет получился, мягко говоря. Всемирная история последних лет человечества. И тоже впустую. Когда тупые меня в лесу зажали, сами понимаете, было не до барахла. Спасибо, хоть автомат с собой уволок». «Надо же, безработица» высказался цыган. Демонстрации протеста. Танки в городе, напомнил Костя. Хорошо зажили, ничего не скажешь. И сколько эта бодяга продолжалась? По моим прикидкам, лет 15. Мои воспоминания четко застопорились на 1987 году. А сейчас на дворе приблизительно 2001 или 2. -й. Значит нам где-то около 30, резюмировал цыган. «Обидно. Полжизни коту под хвост. Знаешь, Гоша, я тебе поначалу завидовал, а теперь прямо и не знаю. Есть такое ощущение, что я гораздо счастливее тебя. Извини, конечно». «А есть некоторые гораздо счастливее нас», — подал голос Белый. «Это ты о ком?» — спросил цыган подозрительно. «Думаешь, найдется кто-то и с активным сознанием, и с полным объемом памяти? Так ему вообще...» Ты не понял. Коротко остановил его размышление белый и отвернулся к стене. А-а-а! кивнул цыган. Ты про тупых? Да, я не понял. Ваше мнение, Сансеич? Пожилой мужчина отнял ладонь от лица. Он прикрыл глаза, как только Гош дошел в своем рассказе до начала 90-х, и так до самого конца и просидел. Ну, в принципе, начал он. Закашлялся и снова надолго умолк. Белый налил ему воды. Сансеич благодарно кивнул, сделал несколько глотков, отставил стакан в сторону и о чем-то задумался. Объездщики и Гош пизмолвно ждали. «В принципе, мои выкладки подтверждаются. У Георгия память сопротивляется попыткам шагнуть дальше 14 лет». Как раз тот период, когда в жизни человека начинаются первые серьезные потрясения. У меня, не знаю уж почему, какой-то мощный шок приходится на вторую половину 80-х годов, то есть мне уже было далеко за 40. Теперь после Гошиного рассказа я догадываюсь, в чем дело. Я совершенно не помню этот новый мир, который на страну обрушился. А он, похоже, действительно обрушился. И меня, наверное, очень сильно придавило. Да. А меня, когда придавило в таком случае, поинтересовался Белый довольно зло. «В день рождения?» «Расслабься, брат», — посоветовал Костя. «Вокруг полно народу, которое придавило еще в утробе матери, если судить по поведению. Ох-ох-ох, что ж я маленький, мне сдох». Услышав последние слова Кости, Гош нервно дернулся. Все тут же, как по команде, повернулись к нему. «Зацепило», — оценил молчавший до этого Большой. «Ребята», — сказал Костя очень строго, — «знаменитым поэтом я не был, точно». «Но кто-то ведь был», — заметил цыган. «Это что, по-твоему, стихи?» «Не стихи, а как его...» «Частушка», — подсказал Сан Сеич. «Мальчики, а не почитать ли нам на ночь вслух? Как вы думаете, оселим страниц 10 Финемора Купера?» «Вполне», — оживился Белый, встал и направился к книжному шкафу в углу гостиной. «Лучшая терапия после откровения нашего заморского гостя». «Я ненарочно», — притворно обиделся Гош. «Сами уговорили». «Не валяй, дурака», — пробормотал Белый, роясь в книгах. Но, ну, чем побалуемся? А может, не Купера? Надоело. Очень уж там все на нашу жизнь смахивает. Давайте полегче. Доктор Белый рекомендует что-нибудь успокаивающее. И, по возможности, познавательное». «Блюму Вульфовну Зейгарнюк», — скромно посоветовал Гош. У цагана кости и Большого поотпадали челюсти, причем у Большого с хрустом. «Чего?» — не расслышал Белый. «Есть такая роскошная книга!» — объяснил Гош. «Учебное пособие. Называется «Патопсихология», а автор — Зейгарник Блюма Вульфовна». Объездщики начали ржать. Они хохотали, будто в жизни не слышали ничего смешнее. В принципе, так оно и было. Слышать-то они наверняка слышали, а вот помнить не могли. «Блюма Вольфовна!» — патетически возопил цыган, вздевая руки к потолку. Задохнулся и, не в силах больше смеяться, принялся надрывно на стенать. Костя выпал из кресла. Большой ревел в три ручья. Белый вдруг резко посуровил. Утерся рукавом и сказал. «Не верю». «Подумаешь», — сказал Гош. Людей еще и не так называли. Хорошо, когда человеку хватает сил носить заковыристое имечко, словно орден. А если у тебя в детстве из-за него затравят, все, конец света. И вообще, полно людей, которые не в силах отождествить себя с именем. У нас во дворе ошивалось две леси, одна из которых была Лариса, а другая вообще Ольга. И еще одна Полина, которая тоже была Ольга на самом деле. И где-то я точно помню, был парень, который себя называл Петя, а потом выяснилось, что он по паспорту Стас. О проблеме самоидентификации целые книги написаны. Белый стоял Гошу спиной, поигрывая дверцей шкафа. Остальные трое объещиков, утирая слезы, продолжали сдавленно хихикать. Имена, сообщил белый кому-то, кто прятался среди книг в шкафу. Имена он вытащил, приглянувшись о том и взвесил его на ладони. «Поверь мне, Гош, ты ошибаешься. Нет на свете кучи людей с проблемой имени. Больше нет». «А я?» Через силу возмутился Большой. «Думаешь, мне нравится ходить в больших?» «А ты что, мелкий, что ли?» Прохохотал цыган. «Вот как дам сейчас, по шее». Белый нашел силы оторваться от шкафа и повернуться к гостиной лицом. Оказалось, это лицо совсем невеселое. Знаешь, Гош, сказал он негромко, знаешь, чего я боюсь давно и упорно, с того момента, как тебя увидел? Нет, ты ни в чем не виноват, конечно, но как бы ты ни принес в этот дом беду. Эй, регуляторы! позвал вдруг Костя, а куда это Сансейч исчез? Плачет на заднем дворе, сказал Гош очень жестко. Он сидел неестественно выпрямившись, уперяв руки в бока и глазами ел белого. «Не придуривайся!» Рыкнул на него белый. «Тебе же снизили агрессию, разве нет?» «И подняли критику. Знаешь, чего тебе не хватает? Попроси Сансеича, чтобы на завтрашнем сеансе немножко опустил тебе самооценку. Понял? Никто тебя не обижал, ты! И не собирался даже! Я просто честно сказал!» «И теперь ты знаешь, что я думаю. Не о тебе, ясно? Не о тебе, а обо всей этой безумной жизни!» «А я, значит, самое плохое, что в этой жизни есть!» Негромко, но с угрозой заметил Гош. «Нет, друг мой, Гошка, ты не самое плохое, но ты самое опасное «Да почему же?» Искренне расстроился Гош. Видно было, что он уже не злится, а именно расстраивается. Только очень уж агрессивно это у него получалось. «Потому что мы живем этой жизнью», — объяснил Белый, тоже немного успокаиваясь. «А ты в нее играешь, балуешься. Ты уверен, что она пройдет как сон. И значит, можно пока немного развлечься, заодно поиграть на нервах четверых молодых идиотов и одного старого дурака. А я тебе говорю, не пройдет эта жизнь, и она еще тебя поставит на четвереньки, может, даже похуже, чем нас». Это я так, не пугаю, и в мыслях нет. Я просто очень хочу, чтобы ты очнулся по-настоящему, так как мы. — Жизнь есть сон, — ухмыльнулся Гош. — Кальдерон. — Да, я в нокауте. — Пирамидон, — срифмовал цыган. — Что такое? В наступившей тишине раздался характерный клацающий звук. Четверо обернулись на него резко, как ужаленные. Костя ловко повернул свой Макаров на пальце и убрал в наплечную кобуру. «Сдурел?» — в глубоком изумлении спросил Белый. «Я в потолок собирался», — объяснил Костя. «В случае чего? Так, для отрезвляющего эффекта». «Если ты в прошлой жизни действительно воевал», — сообщил Белый, «то армию твою били все, кому не лень». Остыня? попросил Костя. «Ты бы себя видел минуту назад. Я думал, сейчас на самом деле война начнется». «Ни малейшего шанса», — отрезал Белый. «Я себя контролирую. Я просто за Сансеича обиделся». «Почему?» — удивился Костя. «Мало ли, зачем он ушел. Может, еще вернется». «Пирамидон — это таблетки». Вступил Гоша не в попад, но примирительным тоном. «Кажется, анальгетик, то есть от боли». А Кальдерон — это такой очень старый европейский автор, прославившийся небольшой пьесой с символическим названием «Жизнь есть сон». Вот, если кто-то хочет послушать лекцию про анальгетики, милости прошу. Ну и что мне теперь застрелиться? Белый, ну как ты не можешь понять?» «Блюма Вольфовна», — попросил Белый, — «заткните фонтан». «Хотя бы на время». «Но зачем ты это сказал, дурачина?» «Ты что, забыл, кто такой Сан -Сейч? Или ты нарочно проверить хотел?» Гош на секунду задумался, потом глянул через плечо в сторону двери, за которой исчез пожилой мужчина, и вздохнул. Подумал о том, что вздыхает теперь ежеминутно, столько поводов для этого находится. «Само вырвалось», — признался Гош. «У меня всегда само вырывается. У тебя нет?» «У меня не такое вырывается». «А ты бы мог хоть немного думать, прежде чем молоть языком?» «Да может, он этой книги в принципе не читал!» «Это учебник-то? Психопатология?» «Не так. Патопсихология. Да, нехорошо получилось. Вот обида. Я ведь на самом деле хотел вам про Евлампия Феофилактовича говно рассказать». Объящики коротко хохотнули, но уже без огонька. То ли Евлампий говно показал своим персонажем менее ярким, чем Блюма Вульфовна, то ли разговор подошел слишком близко к тому, что составляло главную проблему каждого. Кроме Георгия Дымова, который, похоже, с именем своему же Свыксе. На утренней дойке заспанный Гош работал вяло, но на вечерней проявил усердие и неожиданно почти догнал объездчиков. «Немного еще подучишься и обставишь любого из нас», — заверил его цыган. И не забывай, что старый, опытный цыганский даяр всегда готов с тобой поделиться секретами мастерства. Всего за 10 баксов. Молодец, Гошка. Умелые руки. А последние два слова он запнулся языком, и на лице его вдруг заиграла мечтательная улыбка. Слушайте, регуляторы! повернулся он к объещикам, переливающим молоко из ведер в бедона. «Мы, конечно, не настоящие индейцы, а даже совсем наоборот, но что нам стоит учинить набег на близлежащие вигвамы и умыкнуть себе по хорошенькой скво?» Большой от неожиданности чуть не уронил ведро. «Цыган», — сказал он. «Ты не цыган, ты чингачгук. Ты мудр, как великий змей». «Ага, как гадюка», — ехидно поддакнул ему Костя. «А пулю в голову не хочешь?» «За что?» — удивился Большой. «Где ты ее возьмешь, эту скво, так, чтобы без кровопролития? Да с тобой еще и не каждая пойдет!» «Это почему же?» На этот раз Большой даже обиделся. Ведро нехорошо задрожало в его могучей лапе. «Потому что ты ненормальный!» — объяснил Костя. Большой выразительно сплюнул под ноги и снова занялся молоком. «Забыл», — признался он. «Каждую ночь девчонки снятся. Какие, непонятно. Но очень хорошие». «От души соболезную. Нереально это, брат». «Если правильно себя повести», — сказал цыган, — «можно сойти из-за нормального». «Это на первые 10 минут», — помотал головой Костя. «А потом обязательно что-нибудь не то брякнешь или посмотришь как-нибудь не так». «За 10 минут управиться можно». Мечтательно проворковал цыган. «Их всех давно поделили», — сказал Костя. «Держит на коротком поводке. Как ты с ней познакомишься хотя бы и на 10 минут? На квартиру же не зайдешь. Братва рога отвинтит. Рынок? Тоже сомнительно. А нас, к тому же, с нашими безумными рожами, вся тула знает». «Зачем нам тула?» — не унимался цыган. — К чему нам этот злобный городишко? Надо пошарить по тем местам, где мы еще не успели засветиться. Регуляторы, даешь экспедицию! Разведку боем по белым пятнам на карте Родины! — Нам и Восковск, — оживился Большой. — Заодно упрям трейлер стирального порошка. — Кровь с простыней отстировать, взревел цыган. — Почему кровь? — не понял Костя. — Георгий, — потребовал цыган. А ну-ка, закати регулятором лекцию о женской физиологии. По 10 баксов с носа. А, -а, -а. Костя слегка порозовел лицом. По-моему, я об этом что-то помню. Я тоже, признался большой. Ну, мало. Гош поднялся с низкой скамеечки, на которой до этого сидел, и зачем топнул пнул ее сапогом, чуть не опрокинув заодно полное молока ведро. Пестрая корова неодобрительно переступила с ноги на ногу. «Ты чего?» — спросил цыган. «Я что-то не то сказал?» «Да нет», — соврал Гош. «Так, промелькнула. Ерунда. Левая передняя, правая задняя, правая передняя, левая задняя. Или наоборот, с правой». «Это уже не женская физиология», — заметил Костя. «Так кто у нас здесь главный по навозу? Опять я?» «В такой последовательности четвероногие перебирают лапами», сообщил Гош, уходя в вглубь коровника, будто бы за вилами. Цыган подобрал его ведро и понес к бидонам. На полпути он оглянулся. Плечи у Гоши были неестественно опущены. «Чего-то вспомнил», заговорщически прошептал цыган объездщиком. «Пробаб». «Эй, регуляторы!» крикнула из-за ворот белой. «Вы там заснули?» «Помогите мне с этой косилкой, а? Рук не хватает!» «Между прочим, кого в косилку запряжем?» — задумался цыган. «Тебя», — сказал Костя. «Чтобы о бабах поменьше думал». В дальнем углу коровника Гош рассматривал свои руки. Пальцы дрожали. «Нет усталости, нет. Это внезапно пришедший и очень сильно ударивший по нервам догадки, что на одном из этих пальцев могло сверкать золотом кольцо. И не только у него». Он понимал, что ему не может, не должно быть так больно от этой мысли. Как складывалась его личная жизнь, Гош совсем не представлял. Думалось даже, что это удача, не помнить такого. Но все равно ему стало вдруг нехорошо. «Подгоняй свой грузовик!» — сказал цыган большому. Тот презрительно хмыкнул. Гош успел рассказать ему, какая заслуженная машина Дефендер и даже извиниться за испорченное колесо. Этой запаской, расположенной на капоте, Большой от чего-то страшно гордился. Видимо, ему казалось, что у настоящей машины она должна быть именно там. Иногда в Большом прорывалось обостренное и довольно своеобразное понимание эстетики. А колесо на капоте и правда сглаживало рубленые черты перед Каллендровера, делая машину чем-то похожей на самого Большого с его слегка оплывшей, но внушительной мускулатурой. А еще Большой в свободное время любил забираться в живописный уголок, подальше от фермы, и немного постоять там, оглядывая пейзаж. Объездчики к нему с расспросами не приставали. Странности в поведении людей они вполне разумно полагали отголосками прошлой жизни и попытками что-то вспомнить. Гош поначалу тоже старался не замечать, как Большой смотрит на вещи. Но вскоре не удержался, начал сопоставлять, и ему пришла на ум неожиданная догадка. Конечно, чтобы ее проверить, нужно было выбраться в город и основательно там покопаться. Гош подозревал, чего именно большому не хватает, и дал себе зарок обязательно достать ему это нечто. Дефендер задним ходом закатился во двор, в него зашвырнули тюк с мясом и бедоны с молоком. «А мне с вами?» — спросил осторожно Гош. «И не думай!» помотал головой цыган. «Нас они еще терпят, а вот ты для них, братишка, хуже керосину. И потом, мы же тебя грохнули, забыл». «Это вы поспешили», — заметил Гош. «Сказали бы лучше, что на цепь посадили и занимаетесь моим перевоспитанием. В этим враньем на себя же беду накличите. Сунется на ферму какой-нибудь тульский пахан, а тут я гуляю. Он вам покажет, что такое врагов народа укрывать». «А ты спрячешься?» — сказал цыган очень строго. — Понял? Гош неодобрительно фыркнул. — У тебя приклад скоро отвалится, так ты его напильником изрезал. — пообещал Костя, издали прислушивавшийся к разговору. — Мало тебя, что ли? Снова пострелять охота? — Нет, — сказал Гоша, в голосе его прорезалось нечто похожее на смущение. — Больше уже нет. Просто... — Значит, спрячешься, — повторил цыган. «Нужно что-то со всем этим делать!» Хмуро пробормотал Гош, сунул руки в карманы и убрел к дому. «С чем делать?» — спросил большой у цыгана. «Да со всем этим!» Цыган кивнул на заваленное данью внутренности ландровера и с неожиданной злостью захлопнул дверцу. «Правильно, — говорит. Надоело. Действительно, почему мы должны городским оброк платить, как русские монголы татарам «Потому что мы русские!» Объяснил Белый, показываясь в дверях мастерской и направляясь к машине. На ходу он обтирал руки ветошью. «И русским позарез нужна бочка солярки. Эти козлы только монголо-татар к и подпускают. Хочешь остаться без электричества? Нет проблем. На леднике молоко не скиснет. Но учти, керосин весь тоже у них. Будешь корову при не доить, как в каменном веке? Крепостное право обречено!» Гордо заявил цыган. Объездщики только что прикончили учебник истории и теперь старались перещеголять друг друга вновь обретенной эрудицией. «Рано или поздно мы все равно начнем с ними бороться. но ну, а готовиться к революции лучше загодя. Вот я и говорю, надоело». «И вообще», — заметил Костя, — «сдается мне, что мы на ранчо засиделись. Не пора ли объявить крестовый поход за справедливость, а, регуляторы? Заодно и мир повидаем. Где моя звезда помощника-шерифа? «А Сан-Сеич?» удивился Большой. «С собой возьмем! Будет в обозе винчасти заряжать. Белый подошел к Косте вплотную и посмотрел ему в глаза. Костя сначала пыжился и таращился, но потом все равно отвел взгляд. «Кто минуту назад Гошку стыдил?» — напомнил Белый. «Я?» «Ему надо!» — пробормотал Костя. Сансеич говорит, ему надо время от времени напоминать, какой он был». Так ему больнее, но ему же и лучше. А тебе? А что мне? У тебя у самого на прикладе сколько запилов? Я не пижон. Костя ухмыльнулся одной стороной рта. Мне это ни к чему. А, не пижон. Тогда кто ты, если хочешь воевать с этими детьми? Да почему воевать? Просто отвадить, показать, кто здесь старший. Они еще опомнятся, мягко сказал Белый. Потерпи. Мы все терпим. Нужно подождать еще немного, и они начнут вспоминать. А когда восстановят личности, мы же еще их и утешать будем. Вот когда придет наше время, мы будем нужны по заре с Костя. Мы будем учить их жить по новой. Впереди очень много работы, старик. Только дождись. «Сколько?» «Откуда ж я знаю?» «Год, полтора». «А сколько уже прошло времени?» «Сам знаешь. Год минимум, а то и два». «Белый!» Сказал Костя с такой интонацией, будто втолковывал малышу. «Очнись! Не будет нашего времени! Они не проснутся! Никогда!» Белый пожевал губу, коротко глянул на притихших цыгана и большого и задумчиво произнес. «Тогда... Тогда нам тем более нужно оставаться здесь. Будущее за теми, у кого в руках хозяйство». «Всю жизнь предлагаешь на бандитов горбатиться?» Подал голос цыган. «Не обязательно. Мы будем искать. Найдем еще таких же, как мы. Сколотим крепкое поселение и нормально заживем». «Ты действительно очнись, а? Помнишь, Гошка сказал, куда подевались большие собаки? Их отстреляли. Понял, о чем я?» «Таких, как мы, больше нет». «Должны быть», — убежденно сказал Белый. «Ладно, закрываем диспут. Берите стволы, поехали к монголо-татарам, чтобы они все передохли». Объездщиков тормознули неподалеку от загородной бензоколонки. Там ни с того ни с сего из легкой заставы образовался блокпост, пост строительные конструкции поперек дороги и бронетранспортер. Лица усидевших на броне парней оказались знакомые, но повадки резко отличались от тех, что были еще на прошлой неделе. «Разгружай здесь!» — скомандовали объездщикам. Те хмуро вытащили из машины добро и остановились в нерешительности. «И отваливай!» — раздалась новая команда. «Нам в город нужно», — сказал Белый. «Выменить кое-что». «В город нельзя!» Но хоть до колонки, может, там осталось. У нас солярка на исходе». «Нельзя!» «А кому можно? Вы что, рынок закрыли?» «На рынок только по пропуску». «Чего?» — изумился Белый. «Во!» — сказал охранник, вытаскивая из-за пазухи маленький кусочек голубой пластмассы. Белый присмотрелся. На карточке была надпись латиницей — «Виза», которую Белый прочесть не смог, хотя она и показалась ему смутно знакомой. В углу карточки переливалась объемная картинка с изображением то ли птицы, то ли еще чего-то с крыльями. — Привезешь столько же! — охранник показал на сваленный в кучу провиант. — Дадим пропуск, но только до рынка! «По центру кататься нельзя. И вообще, по городу нельзя. Вот!» Охранник умолк, отдуваясь. Похоже, тирада далась ему с большим трудом. Он этот-то набор слов выговорил на одном дыхании, как зазубренный урок. Сонешься без пропуска, на первый раз отберем машину!» Добавил второй и для вящей убедительности треснул прикладом по башне. Та, словно живая, шевельнула стволами в ответ. «И кто же эти пропуски выдумал?» — тоскливо спросил Белый. Хотел добавить что-нибудь обидное, но благоразумно промолчал. Тупые от любой колкости взрывались мгновенно. «Главный!» — коротко ответили ему. Белый залез в машину. Объездчики последовали его примеру. Взгляды у них были острее бритвы. Большой злобно сопя развернул автомобиль, стараясь не глядеть в сторону охраны. Та довольно ухмылялась. «Я насчитал шестерых», — негромко сказал Костя. «Кто больше?» «Шестеро», — кивнул Белый. «И минимум один в башне». «Застава стоит бездарно», — Костя оглянулся на удаляющийся блокпост. «Налетать и трепать. Сколько влезет. Гоняться за нами на БТРе они не рискнут». «Они-то как раз и рискнут. Они же тупые, Костя». Хоть бы ящиков с песком на него понавешали, идиоты. все таки подобие активной брони. Один гранатомёт. Как ты это говоришь? сдается мне, в прошлой жизни я воевал. Что такое активная броня, ты, Кутузов? Честно говоря, не знаю. Но ящики с песком — это вроде неё. А ведь перекрыли они нам кислород, братцы. Сказал невесело цыган. Ерунда. Застава обходится элементарно. И что с того... «Являешься ты на рынок без этого их пропуска, тут-то и начинается самое интересное». «Да, ситуация». «Чего делать будем, мужики?» Большой до этого момента, весь сосредоточившийся на дороге, наверное, чтобы не орать от злости, неожиданно высказался. «А Гошка-то прав. Что-то надо делать». «Гошка, конечно, прав», — согласился Белый. «Он у нас всегда прав». Вот только он был капитально неправ, когда устроил в городе побоище Игоря Святославовича с половцами. «Думаешь, это все из-за него?» — встрепенулся Костя. «Запросто», — вздохнул Белый. «Я же говорю, беду он приносит». «Нет», — отрезал Большой. «Это из-за москвичей». «Что ты имеешь в виду?» — обрадовался Костя. Он терпеть не мог, когда при нем наезжали на Гоша. А Белый делал это регулярно. И всегда за глаза. Ему, признанному лидеру, видимо, совсем не нравилось, что в группе объездчиков появился второй лидер, скрытый. «Не знаю», — признался Большой. «А верно», — сказал цыган. «Москвичи закрыли свой город, так почему бы и местным не сделать то же самое?» «Мы не о том рассуждаем, мужики», — поспешил сменить тему Костя. «Вы лучше прикиньте, кто придумал, что города вообще надо закрывать. Кто выдумал пропуска?» «Для этого по нынешним временам нужны очень живые мозги». «И неплохой объем памяти», — заметил цыган. «Поймать бы гада выразил общее мнение Большой. Белый привычно жевал губу. Потом он сказал. «А неплохая идея». «Правда?» — осторожно поинтересовался цыган. «Правда», — кивнул Белый. «Этот тип, который выдумал пропуска, может оказаться здорово похож на нас с вами». Некоторое время объезжики молча обдумывали услышанное. Но почему он тогда командует? не согласился цыган. Почему он еще жив вообще? Значит, он нашел ключ, вздохнул белый. Тот ключ, что никак не дается нам с вами, и который не может найти Сансеич. Я думаю, Сансеич его давно отыскал», — пробормотал Костя. Нет, не думаю, уверен? Почему? потому что он каким-то образом приручил нас. Вспомните, какая у нас была поначалу дикая агрессия. Объездчики замолкли снова, на этот раз минут на пять. — Почему же он тогда не дает его нам? — первым не выдержал цыган. — Чего он боится? — Он боится закрытых городов, — Веско ответил Белый. — Патрулей на улицах и пропускной системы. Гош нашел Сансеича в гостиной. Тот сидел, уставившись бессмысленным взглядом в томику Генри и делал вид, что читает. Лицо Сансеича было красное и опухшее. Гош не говоря ни слова, присел рядом. Какая интересная здесь библиотека, сказал он просто, чтобы сказать хоть что-нибудь. Большой романтик был этот фермер, мир праху его. «Угу», — С трудом выдавил Сансеич. Гош покосился на Огенри и решил старика немного развлечь. «Невольно вспомнил забавную историю», — начал было он. «Не стоит», — попросил Сансеич. «Это не из моей прошлой жизни. Из прошлой жизни книги «Что у вас в руках». А дело было так. Мотают срок двое грабителей — Эл Дженнингс и Билли Райдер. Днями точаются погиб в тюремной мастерской — А вечерами от нечего делать сочиняет приключенческий роман «Наездники прерий». И Райдер требует от Дженнингса, чтобы в каждой главе был минимум один труп, иначе роман читать не будут. А Дженнингс возражает, что тогда у них к десятой главе ни одного персонажа не останется. «Слушай», — говорит ему Райдер, — «а пойдем, что ли, посоветуемся с Билли Портером? Я знаю, он тоже пишет». Являются они к портеру, тюремному аптекарю, такому же Зеку, бывшему подельнику самого Дженнингса. Так и так говорят, какие будут идеи? А Портер спрашивает: Ребята, можно я вам свой рассказец прочту? Только что закончил. Усаживаются на летчики, и он читает им. Что бы вы думали? Рождественский подарок по ковбойски. Свой первый рассказ. Вот так, Сансеич. Между прочим, Дженнингс все-таки стал литератором. Правда, я знаю только одну его вещь документальную повесть о том, как, будучи в бегах, он познакомился с О Генри, потом неожиданно встретил его в тюрьме, а еще позже расхаживал с ним по Нью-Йорку. Санседж захлопнул Томик Дикий Запад, произнес он задумчиво. Молодой, жестокий мир. Вот и думай потом, что судьбы нет. Как нарочно достались ребятам в наследство именно такие книги. «Купер», кервод «Сердце Запада», «О Генри» — все бы отдал за хорошую энциклопедию. «Если слегка напрячься, можно достать», — оживился Гош. «И не думай». «Ну хорошо, пусть не я. Пусть ребята в городе пошарят. Я им нарисую, как проехать к библиотеке. Будем надеяться, что еще цела. Тупые как-то по осени загуляли, так едва полгорода не сожгли». «Слово-то какое дивное. Тупые». — усмехнулся Сан Сейч. Поверь мне, Гоша, не стоит так резко противопоставлять себя этим несчастным. Вот увидишь, когда они проснутся, им будет куда хуже, чем тебе сейчас. — Не верю я, что они проснутся. Им так уютно в их нынешнем состоянии. Закукленный разум, стертая личность — никаких проблем. Живи и радуйся. Зависнут они в этой ипостасе до самого конца. А конец-то близок. Консервы не вечные, пахать сеять некому. «Через несколько лет мы будем за банку вискоса убивать». «Это что такое?» «Еда для кошек. Не верится?» «Сам удивился, когда в первый раз увидел». «То есть я знал, что за границей такое есть, но чтобы и до нас докатилось, все-таки удивительно переменилась наша родина за те полтора десятка лет, которые выпали из памяти». «Хотел бы я пожить в эти годы», — мечтательно протянул Сан Гош собрался было возразить, что жили ведь, хотя и не помнят, но одернул себя. «Действительно», — понял он. «Не жили. Чего не помнишь, того не было». Вздохнул и достал сигареты. «Вздыхаем и вздыхаем», — пробормотал он, закуривая. «Что ни день, то сплошные охи и вздохи. Сансеич, а Сансеич, я все забываю спросить, как фамилия-то ваша?» Корсаков. Протянул Гош. «Знатная фамилия. Случаем мне родственник?» Он чудом успел отбить в сторону кулак Сансеича, метивший ему в висок. Упал с дивана вперед, перекатился и встал на одно колено, взводя курок пистолета. Ствол глядел Сансеичу в переносицу. Детский психиатр, тяжело дыша, судорожно вцепился руками в диванную подушку. На оружие Гоши ему было похоже «наплевать». Он бы и сейчас на него бросился, если бы не решил обуздать свой внезапный агрессивный импульс. Гош медленно убрал пистолет за пазуху. «Я только сейчас вспомнил», — сказал он примирительно. «Ну, простите вы меня. Что такое? Опять Блюма на покоя не дает». «Кто ты?» — выдохнул Сан Сеич. «Это вас надо спросить, кто я», — заметил Гош. «Или вы все придумали, включая имя и фамилию, а?» «Нет», — помотал головой Сансеич. «Но иногда, мне кажется, кто ты, Георгий?» «Да не знаю», — взорвался Гош, вскакивая на ноги. «Не помню. И нечего меня за провокатора держать. Что, старая перечница, заговор раскрыл? Какого черта? Кому ты нужен, педофил несчастный, чтобы к тебе секретного агента подсылать? Жидомасоны повсюду мерещатся. Злые козницы Ру...» «Кто-то должен был выжить», — пробормотал Сан «Кто-то должен за всем этим ужасом стоять». «Да я выжил, я!» — заорал Гош, срывая глотку. «И ты, и мальчишки твои несчастные, и тупых сколько влезет. Да все мы тут тупые. И я тупой, и ты тупой. Понятия не имею, откуда мне известно про династию психиатров Корсаковых. Ну понятия не имею уже. За окном послышался шум мотора. Гош сунул руки в карманы и прошелся по комнате туда-сюда. «Вы же меня под гипнозом обследовали!» Сказал он уже нормальным тоном. «Сами знаете, что там в моей башке!» «Не уверен», — тихо отозвался Сан Сейч. «В последнее время не уверен, что знаю». Гош внимательно поглядел на него сверху вниз. «Что еще за заявочки?» Поинтересовался он сварливо. «Я вам не верю, Георгий», — все так же тихо, чуть ли не извиняясь, сказал пожилой мужчина. «Это как, не верите?» «Мне кажется, что вы совсем не тот, за кого себя вы даете», — признался Сан -Сеич. Гош помотал головой, прислушиваясь к своим ощущениям. «Знаете», — вдруг сказал он, опуская глаза, — «хотелось бы. Чертовски надоело бы тем, кто я есть сейчас. Откровенно говоря...» мне совсем не нравится этот человек почти ежедневно я вспоминаю какие то обрывки которые все никак не хотят сложиться в целую картину и это меня он не успел договорить в дверь ввалились объездчики, брицающие оружием возбужденные и злые сан -Сейч! заорал с порога цыган вы даже не представляете тихо мальчики властно распорядился сансеич и указал пальцем в центр гостиной, туда, где стоял Гош. Взгляды объездчиков проследили за перстом указующим, и стволы почему-то тоже. «Арестовать!» — приказал Сансеич. Три автоматных предохранителя и один пистолетный курок синхронно клацнули. «Забрать оружие, обыскать тщательно, запереть в чулане, запереть так, чтобы не выломал дверь». «После этого все ко мне». Объездчики с каменными лицами дружно направились к Гошу. Тот оценил ситуацию и покорно заложил руки за голову. «Сволочь ты!» — бросил он Сансеичу. «И дурак!» «Это ты дурак!» — ответил тот. «Ты все хотел меня прощупать. А зря. Я тебя сразу вычислил. Еще в самом начале, когда ты так легко согласился на гипноз». «Признаюсь, тебя очень хорошо сделали. Я так и не смог разобраться, какая тебе дана установка и каким способом ее ввели. Но я найду как. Обязательно найду. И тогда мы с тобой побеседуем. С настоящим тобой». «Хорошо бы», — пробормотал Гош. В чулане было темно, пыльно и совершенно пусто. До того, как водворить туда арестованного — Объищники не только выволокли из маленькой комнатки все барахло, но даже по совету Кости лампочку вывинтили, дабы узник ее не кокнул, чтобы осколком перепилить себе глотку. Под тем же соусом Костя отобрал Гоша поясной ремень, хотя вешаться в чулане было несподручно, разве что на дверной петле. На протяжении всей этой нелепой экзекуции арестованный нагло ржал и давал полезные советы. На прощание ему вручили оцинкованное ведро с крышкой. «А если я в нем утоплюсь?» жизнерадостно поинтересовался Гош. Костя молча закрыл дверь. Снаружи раздался стук молотка, косяк задрожал. Гош пинком отправил ведро в угол и принялся на ощупь бродить от стены к стене, дожидаясь, пока глаза не привыкнут к темноте. «Тихо, мальчики!» Бормотал он сквозь зубы. «Тихо, мальчики! Как же я раньше не догадался! Хитер Сансеич, параноик несчастный! Ох, хитер! За кого же он меня принял, а?» Глаза привыкать к темноте отказывались. Видимо, темнота была слишком темная. Гош старательно ощупал стены и понял, что с голыми руками отсюда не выберешься. Можно было, конечно, попробовать сломать дверь, но такое шумное дело сразу привлекло бы внимание объездщиков. Непосредственно за дверью Сансейча охрана охраны не выставил, опасаясь, что Гош как-нибудь на нее воздействует. Говорить было не с кем и незачем. Оставалось ждать, теряясь в догадках. Некоторое время Гош пытался смоделировать логику пожилого шизопараноика, но задача оказалась ему не по силам. Единственное, что пришло на ум, или, скорее, вспомнилось, — старая идея. Если на тебя наехал маньяк, его можно переманьячить. Вычислить, на чем он акцентуирован, и гнать пургу в том же направлении. Увы, в нынешней ситуации эта схема не работала. Гош мог, конечно, сыграть роль эмиссара таинственных завоевателей, но тогда от него потребуют конкретики — А насчет того, какого черта завоевателям надо и какие они из себя, фантазия Гоша давала ощутимый сбой. Он никогда не размышлял на эту тему раньше и не собирался задаваться такими вопросами сейчас. Наконец, он просто не хотел играть. Он уже привык к объездчикам, проникся к ним симпатией, и валять перед ребятами Ваньку было просто нечестно. Да и Сансеича ему было по-человечески жаль еще более одинокий, чем молодые выжившие, старик, хотя не такой уж он и старик, явно оказался в плену характерных для его поколения бессознательных страхов. Объездчики ничего не боялись, они только переживали утрату. А Асансеич именно боялся. Его постоянно мучил страх, что за приключившейся с людьми трагедией стоит нечто большее. Так его воспитала советская пропаганда. Гош перевернул ведро, уселся на него, Ткнулся носом в сложенные на коленях руки и приготовился спать. Если бы он мог хоть как-то предугадать дальнейшие поступки Сансеича, но сначала надо было понять, чего именно тот боится. А так Гош слегка напрягся и принялся убеждать себя, что его не убьют. Нашел хорошие доводы, убедил, почувствовал, что расслабился, и действительно задремал. Разбудил его шорох под дверью. Кто там? — спросил Гош хриплым сосна шепотом. шёпотом. «Сто грамм?» «Это я!» — пропыхтел Костя. «Не вопи так!» «Я догадался, кем ты был в прошлой жизни», — сообщил ему Гош. «И кем же?» — поинтересовался Костя, что-то там у себя дёргая и ворочая. «Милиционером». Костя надолго затих. Гош даже начал беспокоиться. «Это почему же?» — спросил, наконец, Костя. «Ну, я все-таки давно за тобой наблюдаю». «И чего?» «Ты с оружием совсем не так обращаешься, как остальные, и носишь его по-другому, и относишься к нему иначе. Всегда готов вмешаться в любой конфликт разнимающим. Так, словно имеешь на это законное право. Как будто тебя никто не тронет, а обязательно послушается. У тебя в целом манера человека, которого нельзя обижать, потому что за это полагается срок. Хозяин жизни». «Может, я как раз бандитом был?» — хмыкнул Костя. «Не думаю». «Ладно, ты вот что объясни. Почему вы меня сегодня без малейшего возражения скрутили? Не задумывался над этим? Я же вам, господа регулятора, не чужой уже человек». «Сан Сеич приказал», — ответил Костя, продолжая шуршать. «Ему виднее». «А тебе?» «А что мне? Ты зачем пришел?» «Как зачем? Выпустить тебя хочу». «Большой уже машину готовит, свою отдает, цыган на шухере, следит, чтобы белый не проснулся». «Почему вы это делаете?» — спросил Гош вкрадчиво. Ему самое время было от умиления рассыпаться в благодарностях, но он видел перед собой задачу, куда важнее, чем удрать. «Решили, что так правильно?» «Ты понимаешь, что Сансейч ошибся? Что ему просто страшно?» «Это не важно, Гошка. Сансейч нам как отец, мы его не обсуждаем». «А вот тебя нужно выручать». «Все гвозди вытащил?» — спросил Гош. «Почти. Сейчас». «Отложи инструмент на минуту и послушай меня. Костя, послушай». «Ну?» «Очень внимательно меня послушай, а затем сам обдумай, что я скажу. Вы меня арестовали не потому, что Сансеич так распорядился. Вы подчинились его воле, когда он сказал вам, «Тихо, мальчики!» Я видел это не раз и не два». Стоит ему произнести эти слова, как вы на пару минут оказываетесь в полной зависимости от его приказов. «Ерунда, мы...» «Костя, я уже видел это. Первый был, когда вы меня привезли сюда. Помнишь? Второй на днях. Тихо, мальчики. И вы действительно становитесь очень тихие и послушные. Вспомни. Постарайся вспомнить, я тебя очень прошу. Вспомни и тщательно обдумай». Костя снова затих. Гош мучительно прислушивался, стараясь поймать ритм его дыхания. Задышал Костя в унисон. Представил себе, как тот сидит за дверью с клещами в руке. И произнес, ритмично, мягко, слегка нараспев. «В следующий раз, когда ты услышишь от Сансеича тихо, мальчики, ни в коем случае не шевелись. Сначала оглядись по сторонам. Испугайся этих слов». «Как это, испугайся?» Вяло перебил Костя. Эти слова знак беды. Когда Сансейчих произносит, значит опасность рядом, и ты легко увидишь, где она. Только посмотри внимательно по сторонам. Посмотри испуганно, готовый защищаться сам и выручить ребят. Запомни, тихо, мальчики, это значит, что ты можешь попасть в беду. Разгляди ее и устрани. Разгляди сам. Прислушайся к своим ощущениям, сам ищи и ты увидишь, что происходит в действительности. Костя тяжело вздохнул. «Я же не дурак», — сказал он обиженно. «Я в курсе. Ты хорошо от Сансеича нахватался, Прямо юный друг психиатра». «Не знаю, чего я там должен пугаться, но вот ты меня сейчас здорово...» Костя помедлил и вместо «испугал» сказал «озадачил». «Замечательно. А теперь иди и думай». «Если понадобится, думай всю ночь, пока не согласишься, что я все угадал правильно, и пока не подготовишь себя к верной реакции на ключевую фразу». «Да не может быть такого!» — шепотом заорал Костя. «Это нормально, Костя. Ты слишком много знаешь о психотехниках, чтобы предположить, будто они применимы к тебе. Сколько ты взял сеансов терапии у сан -Сейча? «Вагон. И замечательно. Сан-Сеич профессионал». Он на полном серьезе из вас сделал людей. Он и мне очень помог. Так что я на него не в обиде. Нужно просто осознать, он всего на свете боится. В том числе и нас. Я представляю, какими злобными типами вы были, когда он вас отловил. Могу хотя бы себя вспомнить. Как вспомню, так вздрогну. Поэтому Сансейчи решил обезопасить себя. Давай относиться к этому его желанию, как взрослые и понимающие люди, хорошо? Вериться с трудом признался Костя. «Но я подумаю. Ладно, мне тут еще...» «Не нужно», — мягко попросил Гош. «Воткни гвозди на место, забирай инструмент и иди к ребятам. Поблагодари их от моего имени и перескажи во всех подробностях то, что мы сейчас с тобой обсудили». «И думайте, думайте вместе, сколько будет нужно, чтобы подготовить тебя, вот столько и думайте». «А ты?» — спросил Костя ошарашенно. Ты же сам говорил, что выигранная драка ⁇ это та, которую погасил в зародыше. Ну, если я убегу, это в глазах Сансейча подтвердит его подозрение. Тебе нужно, чтобы старик тронулся рассудком? Мне нет. Я ему здорово благодарен. Так что, когда Сансейч захочет меня допросить, я буду разговаривать с ним. И я готов ждать. Псих, заключил Костя. Может быть. Но это мой выбор. Я попытаюсь как-то переломить ситуацию. Еще не знаю, как, но придумаю. Точно решил? Поверь, так будет умнее и лучше для всех. Слушай, ты здесь не засиделся? Вдруг он проснется и явится проверять. Ничего он мне не сделает, — заявил Костя. Где хочу, там и ночую. Слушай, ты, страдалец, решил сидеть? Ладно, сиди. А ты не подумал, что старик с тобой может разговаривать не захочет, а решить тебя... «А, того, втихую». «Но вы же этого не допустите, правда?» «Мы-то да, а вот Белый, он на тебя готов все наши беды свалить, вплоть до закрытия Тулы». «Город закрыт?» — встрепенулся Гош. «Как?» Костя в двух словах описал события у бензоколонки. «Интересный симптом», — пробормотал Гоша задаченно. «Там ведь не было явного лидера, тем более достаточно умного». «Может, кто-то пришлый? Или появился новый фактор? Внешняя угроза, а? Странно. Ничего не понимаю. Разведка нам позарез нужна, Костя. Хорошая разведка. А то не ровен час явятся сюда какие-нибудь настоящие регуляторы и урегулируют наш к чертовой матери. Ладно, дружище, иди к ребятам. Пора тебе». Костя, недовольно ворча, принялся втыкать на место гвозди. «А с белым как разбираться будем?» — вспомнил он. «Ему, по-моему, рассказывать про установку на повиновение не стоит». «Согласился?» — Удивленно спросил Гош. Такой прыть он от Кости не ждал. «Угу», — хмуро ответил тот. «Не до конца, но похоже. Вспомнил, как сегодня было дело. Знаешь, я даже не рассуждал. Вот чертовщина. Кто бы мог подумать? Представляю, как тебе сейчас неприятно, но ничего не поделаешь». Тысячи людей по всему миру сами просят, чтобы доктор поставил им блокировку, снял беспочвенный страх, снизил мнительность. Ничего особенного с тобой не произошло. Если произошло вообще. Боюсь, произошло. Так что, Белый? Не знаю. Гош в темноте помотал головой. Сами решайте. Он классный парень. Я знаю, согласился Гош. Вот поэтому сами решайте. Ладно. Вздохнул Костя. «Пойду. Ты голодный, небось?» «К утру проголодаюсь. А который час?» «Полтретьего. Ну, утром как раз и принесем». «Счастливо, Костя», — сказал Гош. «И огромное тебе спасибо. Тебе и ребятам. Вы молодцы. Мы просто хотели, чтобы было по справедливости», — скромно ответил Костя, попрощался и ушел. Но через минуту вернулся. «Вот еще что». Заявил он. Ты даже и не спросил. А зря. Сансейдж знаешь, чего про тебя выдумал. Что я американский шпион? Усмехнулся Гош. Если бы. «Ну Нужен домасонский какой-нибудь. Мировой заговор, да? Если бы. Повторил Костя. Он говорит, что еще 30 лет назад КГБ разработало оружие массового поражения, которое воздействует на психику. И вот теперь они из этой штуки стрельнули. Хотели по Америке, а получилось по всем. Но сами КГБшники уцелели, и ты один из них. Ездишь по стране и оцениваешь уровень потерь. А за тобой придут другие, которые запрограммируют тупых на повиновение и сколотят из них армию. Заэкранируют ее от своей пушки, стрельнут еще раз, чтобы всю планету окончательно зашибло, и отправятся с этой армией порабощать мир. Чтобы не обидно было, понимаешь? Раз с первого захода не вышло, так чтобы уж со второго никому мало не показалось. И Сан хочет нас от всей этой катавасии защитить, спрятать. Он говорит, нас все равно либо отстреляют, как слишком умных, либо в тупых переделают. Вот такие, брат, дела. Поздравляю, Костя, пробормотал Гош в легком обалдении. Наш Сансеич полный беззаговорочный шизопараноик.